Эпилог. Он стоял и смотрел на пустую кровать с пятнами крови, которая хранила очертания еще минуту назад лежащего на ней тела, и не мог поверить собственным глазам. из всех предполагаемых исходов такого он точно не ожидал. Сначала все шло хорошо, седьмую он нашел быстро. Дальнейшая схема действий тоже была отработана до мелочей. Устроить неприятности в жизни, затем подарить надежду, войти в доверие и постепенно активировать магический дар, чтобы провести инициацию. Но уже на третьем пункте все пошло совсем не по плану. Он увидел на руке седьмой Кейлор. Более того, проследив за ней, узнал, что девчонка уже и магию использует вовсю. Думать, кто из магов нашёл седьмую раньше, и сделал ли это случайно или намеренно, времени не было. Если её эфирная оболочка станет стабильной, то шанса провести инициацию на доминирование стихии уже не будет. Поэтому он решил действовать незамедлительно. Подготовив всё необходимое, он той же ночью начал обряд». И ждал чего угодно, даже того, что опоздал, и смерть девчонки не закончит инициацию, так что останется только использовать последний, восьмой шанс на удачу. Но тело внезапно просто исчезло. Вопрос. Куда? Кто оказался настолько силен, чтобы выдернуть девчонку? Да еще и несмотря на его блокирующий щит. Оторвавшись, наконец, от созерцания кровати, он принялся с лихорадочной быстротой обыскивать комнату. Нужно было найти хоть какие-то намёки на то, с кем или чем ему придётся иметь дело. И практически сразу же, во втором ящике стола, объяснение было найдено. Тетради с лекциями. Седьмая каким-то невероятным непостижимым образом поступила в магическую академию. Он в бессильной злости заскрипел зубами. Все осложнялось. Просто так девчонку оттуда не забрать. Тайну сохранить будет очень сложно. Ему нужны подготовка и легенда.